12. Без Фернандо Рождество было совсем не то. Фернандо всегда требовал, чтобы все обязательно выпили горячего шоколада и поели печенья, и не ложились спать до полуночи, когда можно открыть подарки. Айви сидела на диване между мамой и папой. Они соблюдали заведённую Фернандо традицию, но остро чувствовали, что его самого здесь нет. Папа поднял вверх чашку с какао. Счастливого Рождества. Мама и Ави тоже подняли свои чашки. Счастливого Рождества. Мама поправила школьную фотографию Фернандо, сдвинув её чуть-чуть влево, а потом снова вправо. "Из-за тебя, Нанда", сказала она. "Мы по тебе скучаем". "Душа он с нами", сказал папа. "Ещё у меня для вас" Сюрприз. Он выхватил из-за спины два конверта. Письма, ахнула Айви. Сегодня утром пришли, сказал папа. Я как раз был около дома, когда появился почтальон. Я их припрятал, чтобы вас удивить. Айви взяла адресованное ей письмо. Мама прижала их к своей груди. Даже в полутьме Айви видела, как блестят у мамы глаза. Мама развернула письмо, поднесла поближе к лампе и стала читать вслух. Дорогие мама и папа. Простите, что давно не писал. Во время усиленного курса нам не разрешали отправлять письма, только получать. Наверное, они хотят, чтобы наши радиосекреты случайно просочились наружу. Балтун находка для шпиона. Это значит, если мы будем болтать обо всём подряд, не задумываясь, ценные сведения могут попасть в руки врага. Вчера я получил папино письмо. Дом в округе Оренч. Это нечто. Сразу видно удачную сделку. Хорошо будет вернуться домой насовсем. Хочется где-то пустить корни. А теперь мои новости. Я получил удостоверение полевого радиста. Быстрее всех в нашем отряде разбираю и собираю радиопередатчик и могу добиться устойчивого приёма, когда другие не могут. Меня прозвали Марс Лопес. Друзья шутят, что я, если захочу, могу отправить радиосообщение на другую планету. Папа засмеялся. Марс, лопись, ему подходит. Другая новость. Я наконец-то получил назначение. Скоро меня отправят в военном самолётом. Куда отправят? спросила Айви. Ему не разрешается об этом говорить, сказал папа. Читай дальше, Лус. Знаете, такие толстобрюхие самолёты. Вот на таком я полечу. Точную дату не знаю, но это будет в течение ближайших недель. У нас тут говорят, что война не продлится долго, даже офицеры так считают. Мама подняла взгляд от письма. Даже офицеры считают, что война скоро кончится. Папа улыбнулся и сжал её руку. Мама продолжила читать. Каждую неделю нам показывают кинохронику. Мы видим, как все американцы вносят свой вклад ради победы, кто больше, кто меньше. Я тоже делаю, что могу, и горжусь этим. С любовью, ваш сын Фернандо. Если война скоро кончится, то на следующее Рождество он будет с нами, сказала мама. Папа прочистил горло. Да. Я предсказываю, что в следующий Новый год Будет ещё лучше. Через 2 недели сын мистера Ямамото приедет подписать бумаги. Я пойду на собрание родителей, посмотрим, что можно сделать насчёт школы. Когда война закончится, у нас будет папин голос сорвался. Наш собственный дом. Фернандо пойдёт куда возвращаться? Да! Следующий год многое обещают. Мама с папой сели рядышком перечитывать письмо. Айви открыла своё и стала читать про себя. Дорогая Айви, я получил твоё письмо. Жаль, что ты не смогла выступить по радио. Надеюсь, ты сыграешь для меня своё соло, когда я вернусь. Но судя по всему, когда война кончится для нас всех, наступят хорошие времена. Уту каждого батальона есть свой девиз: отвага в трудный час, всегда с полной отдачей, готов к миру и войне. Девиз моего батальона: вперёд за правду. Пусть и у нас в семье так будет. Я на тебя рассчитываю. Вперёд, будь стойким солдатиком. Надеюсь, ты по-прежнему играешь на губной гармошке. Всё отдал бы за то, чтобы сейчас послушать твоё выступление. Перехожу на приём На радио жаргонию это значит, что я закончил говорить и хочу теперь послушать, что скажет собеседник. А собеседник ты с любовью Нанда. Постскриптум. Помнишь, во фреснах ты собирала военные марки. Наш серранд говорит, что на десятицентовую марку можно купить пять пуль, и каждая пуля остановит фашиста. Чем скорее мы их остановим, тем раньше война закончится. И я вернусь домой. Внизу листа Фернандо приклеил монетку в 1 цент. Айви улыбаясь показала письмо маме с папой. За концерт уже пробила полночь. Айви пожелала маме с папой спокойной ночи и оставила им письмо, чтобы они тоже могли прочесть. У себя в комнате она остановилась у окна. В темноте смутно виднелась Эпильсиновая роща. Айви взяла губную гармошку и заиграла для Фернандо боевой гимн республики. В словах песни звучали его гордость, любовь и верность. Слава, слава, аллелуйя. Слава, слава, аллелуйя. Слава, слава, аллелуйя. С нами истина его. "Есть", надо прошептала Айви. "Вперёд". За правду. Она села на кровать и написала брату письмо. Рассказала об основной и вспомогательной школе, о том, что они решили всё-таки остаться в округе Орандж, о баркестере, о мистере Дэниэлсе и будущих занятиях музыкой, и о том, что она надеется, всё как-нибудь образуется, он сможет вернуться домой и пустить корни. Ещё она написала, что он может и дальше на неё рассчитывать. Она старается быть стойким солдатиком. Айви закончила письмо, так и не сказав о двух препятствиях на пути к счастливому будущему. Одно, что Кенни Ямамото и папа ещё только собираются подписывать бумаги. Если Кенни Ямамота не понравится то, что он здесь увидит, он может и не подписать. По крайней мере, тут Айви может помочь. Другое препятствие постоянно мучило её, словно заноза: "А если окажется, что Ямамото шпионы, их отправят в тюрьму, а фирму продадут? Что тогда будет с её семьёй?" Сьюзен сказала, чтобы доказать, что Ямамото не шпионы, надо тщательно осмотреть их дом, а папа, кажется, говорил, что они так и так должны это сделать. Если Айви проберётся в дом и убедится, что там нет ничего подозрительного, можно рассказать об этом Сьюзен, а Сьюзен расскажет своему отцу. На том и кончатся все разговоры о шпионах. Но как и когда пробраться в дом?